«Рабочая песня. «Мы сеем, мы жнем, мы куем, мы придем, Рабы всемогущих стеннесов, Но мы не мертвы, мы еще придем, Мы еще наметим и кинемся». Обернулась шибером улыбка на морде, История стала, старая врет, Мы еще придем, мы пройдем из Норденов Сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских ворот. У них Доллары победа дала. Из унтерденлинских отелей ползут, Вгрызают в горло Доллар, Перуют на нашем теле. Терпите, товарищи, Расплаты во имя. За все, за войну, за после, за раньше, Со всеми, с ихними и со своими Мы рассчитываемся в красном реванше. На глотке колена мы, звери, рычим, Наш голос судорогой немится. Мы знаем, под кем, мы знаем, под чьим Еще подымутся немцы, Мы еще извеселим берлинские улицы, Красный флаг, мы заждались, Вздымайся и рей, красной песни Из окон каждого шульца, Откликайся, в свободный с запада рейн. Это тебе дарю, Германия, Это не долларов тысячи, Этой песни счета с голодом не свесть, Что ж, и ты, и я, мы оба нищие, у меня это лучшее из всего, что есть. 1922-1923 годы.